Глава 11. Перед тем, как покинуть гостеприимный дом советника, король крепко пожал руку друга. Вот в нем он был уверен даже больше, чем в себе. Как показали последние события, да и все, что с ним случилось до этого, Айрат всегда был рядом, всегда. Неважно, что происходило вокруг. Неважно, как мужчины себя чувствовали. Они шли вдвоем дальше, причем к плечу, преодолевая трудности, вытягивая друг друга на поверхность, не давая захлебнуться горечью, разочарованием и болью. Вот и сейчас, перед тем как появиться в резиденции целым и невредимым, перед тем как принять очень важное решение, Инвард и Айрат крепко обнялись и похлопали друг друга по спине. Как всегда вместе, сказал король и тяжело вздохнул А что ты хотел беззлобно улыбнулся Эрат. — С таким характером и чувством юмора как у тебя только так и жить Советник от короля получил несильный толчок под ребро и тихо рассмеялся Правда смех его резко оборвался Еще бы старый друг заговорил о серьезных вещах Я рад что ты встретил Киру, — выдал король Очень за тебя рад и сильно прошу, не упусти свое счастье. Айрат кивнул с самым серьезным выражением на лице. Он сам знал, какой подарок ему преподнесла ведьма. Сначала не верил своему счастью, а теперь теперь с каждым днем все сильнее привязывался к девушке. Подолгу ее рассматривает, любуется. Да что говорить, готов пойти на любые уступки, лишь бы ей было хорошо. И как-то запоздало понял, что мужчины своим женщинам делают подарки. Он же никак не обозначит своего отношения к помощнице. А что, если ее кто-то другой заинтересует? Тот кто красиво будет ухаживать, пообещает положить к ногам весь мир. Сам же советник что сейчас готов дать девушке? Дом, хлопты и заботы, а хотелось чего-то больше. Идея с цветком пришла в голову неожиданно. Да и как-то неловко оказалось его дарить открыто. Айрат даже улыбнулся, понимая, трусят. Самый сильный, жестокий и безжалостный человек королевства боится подарить розу, понравившейся девушке. Почему-то с цветком в руках он представлял себя нелепо. Глупости, конечно, но как их теперь из головы выкинуть? Айрат же принял решение что на данный момент подарки будут делать скрыто, оставляя маленькие сюрпризы и узнавая через хранителя, как на них реагирует девушка. А там и смелость появится, и желание своими глазами увидеть, каково это преподносить дары от чистого сердца только той, о которой ты постоянно думаешь. В город мужчины вышли, надев на себя плащи, и скрываясь от посторонних глаз лечины. Инварду не хотелось быть узнанным, но пройтись по улицам своего города давно мечтал. Тем более, такой чудесный повод Надо узнать, что говорят люди. Чистой воды интерес и ничего более. А люди говорили, но не о короле, а о советнике. Айрат не сдерживал широкой улыбки, когда его Киру называли нежным и хрупким цветком. Уж он-то прекрасно знал, какой маленькой она была рядом с ним. Какой аккуратный и нежный, словно куколка. Советник был габаритным мужчиной, рядом с которым терялись даже представители мужской части их населения. А что касается помощницы, так он ее мог одной рукой поднять и на плечо себе посадить, как маленькую птичку. "Обязательно так и сделаю", пообещал советник и стал слушать последние сплетни. Из них же он и узнал что в том бутике Кире предоставили возможность сбежать. Только девушка случаем не только не воспользовалась, но и назвала советника не таким, каким его все принялись обзывать. И тут то у людей возникло много вопросов, догадок. А уж чего они только не придумали: заколдовала, спаила и прочее. Смешно. Если бы не идущий рядом инвард, вот уж кому действительно досталось от женского внимания. Мы во всем разберемся», — пообещал Эрат, поворачивая в сторону небольшого переулка и открывая портал прямо в резиденцию короля. Хватит гулять. Все равно ничего интересного они не узнали. А если король и захочет что-то уточнить, то его доверенные люди обязательно соберут всю информацию. Появление советника и короля фурор. Люди с открытыми ртами смотрели вслед мужчинам забывая все правила приличия и этикета. Дар речи пропал совершенно у всех. Даже страх запропастился. Так было неожиданно видеть здравие правителя. Мужчины быстро добрались до кабинета правителя и открыл дверь, широко улыбнулись находящимся там людям. Рано вы меня списали, строгим и холодным голосом сообщил правитель, когда пришел в свой кабинет. Что ж, картина вырисовывалась чудесная. Сестра уже заняла его место, не до муж, что всегда был хлюпиком и несерьезным человеком, стоял рядом со своей супругой. Родители нависали над молодыми словно коршуны. Казалось, скажи сейчас кто-то слово против, заклюют. Ну и как завершающий штрих, все советники за большим столом. Мужчина наблюдает Как все присутствующие бледнеют прямо на глазах. Королеве и принцессе до обморока осталось совсем немного. Король видит, как они широко открывают рты, делая жадный глотки воздуха. Измена королю, констатировала Айрат, меняясь прямо на глазах. Это он дома со своей помощницей, милый, добрый и вежливый, а здесь он походил на зверя. Черты лица заострились, глаза потемнели, Улыбка появилась, кровожадная и страшная. Всех закрыть в камерах, распределял король. Проверить, выявить предателя и доложить мне. Айрат лишь кивает, соглашаясь с со словами друга, и очень мягким, и вкрадчивым голосом приглашает всех покинуть кабинет правителя. Первыми приходят в себя советники, падают в ноги, просят пощады, но король проходит мимо. Его цель семья, которая так легко от него отказалась, которая в сложный момент отодвинула единственного сына и брата в сторону, безжалостно переступая. А с вами я буду разбираться отдельно. В этот день все, кто находился в кабинете, были перенаправлены в камеры и ждали своего часа. Допрос это не самое страшное, хотя с советником было страшно контактировать страшнее узнать решение, а точнее, приговор. Никто не верил в то, что их пощадят. Пожалуй, повезло только Вернеру. Старый прайдоха не был на сборе, отказавшись подчиняться тем, кто сам себя воздвигнул на пост. Мужчину попросту изгнали, а он с радостью ушел, чтобы вовремя вернуться и предстать перед королем. За то, что следил за мной, тебе бы голову снести. Недовольно и холодно произнес король. Но записи нам помогли, проговорил зашедший в кабинет Айрат. Спасибо за внимательность. Но больше так не делайте, завершил за всех Вернер и щелкнул пальцами. Теперь все мои рукописи бесследно исчезли. Подготовился, одобрительно кивнул король и указал рукой на свободный стул. Присаживайтесь. У нас есть над чем подумать сегодня. Совет из трех человек разработал серьезный план по подготовке к предстоящему мероприятию. Но перед тем, как оно состоится, Айра должен будет отправиться в соседнее королевство Короля Гордона Мудрого в известность, конечно, никто ставить не будет. Операция, скрытая от посторонних глаз, имеет государственную важность. Однако, встал второй вопрос: Как быть Айрату со своими способностями? На данный момент переход из животного в человека может быть осуществлен только если рядом была Кира или хранитель. Но было время для эксперимента, а пока мужчины обложились документами и схемами, вспоминали, кто вызвал у них странный отклик. На кого указала охрана. Что еще необычного происходило на балу и после него. Тот день был перевернут с ног на голову. Допросы велись с вечера до утра. Арат только в самый последний момент вспомнил об обещании подарить своей помощнице подарок и отлучился ненадолго. Первым же делом мужчина пришел в тот самый бутик, где они с Кирой уже покупали платье. Хозяйка магазинчика упала к нему в ноги, но мужчине было все равно на то, что она думает. Мне нужно самое красивое платье для моей спутницы. Женщина понятливо закивала и быстро покинула помещение, чтобы совсем скоро вернуться с роскошным платьем в руках. Беру. Без промедления сказал советник, мысленно представляя в этом наряде свою помощницу. Упакуйте как подарок. Теперь же по городу обязательно пройдет новый слух о том, что советник еще и дорогие подарки делать умеет. Настолько дорогие, что госпожа Бранс за один приход господина Айрата сделала тройную выручку. Ведь мужчина не поскупился в оплате. Про цветы советнику напомнил хранитель, который лениво поднял голову, стоило мужчине появиться в доме. На дворе поздняя ночь. Кира спала, свернувшись на постели колачиком, словно маленький ребенок. Подарок, зачем-то пояснил мужчина, оставляя коробку. Подарок это хорошо, широко зевнул кот, демонстрируя набор зубов. Про цветы не забудь. Кириг, как оказалось, никто и никогда не дарил. Она твою розу несчастную чуть с собой на соседнюю подушку не уложила возмущался кот. А как иначе, если это было его законным местом, а не цветка. Айрат лишь улыбнулся и позволил себе потратить еще немного времени, чтобы найти то, что нужно. В его темной жизни не хватало таких ярких эмоций, которые дарила Кира. Цветы для нее он тоже подобрал яркие, огромные и непременно красивые. Довольный собой, Мужчина вернулся к королю, с трудом прятал улыбку, которая постоянно лезла наружу. "Ну сделай уже что-нибудь со своим лицом", злился Инвард. "Противно смотреть". Аэрат рассмеялся, так легко, что его друг тоже улыбнулся. "Где бы и мне найти такую девушку?" вздохнул король, но развивать тему не стал. Вопросов, которые необходимо было решить, скопилось действительно много. Тратить на них всю ночь неразумно. Если он хоть немного не отдохнет, то сможет упустить что-то важное, хотя казалось бы, вон сколько спал. Однако не сон это был, а мучение вперемешку с кошмарами. Еще через два часа мозгового штурма все пришли к единственному выводу: необходимо проверить короля Гордона и его семью. Все инстинкты вопили о том, что именно этот человек замешан во всех проблемах. Сначала по по-тихому у них погостишь, настоятельно говорил Инвард, теребя браслет, который придавал ему не только силу, но и уверенность, что ничего страшного в отсутствии друга не случится. А мы пока слух о новом бале пустим, готовиться начнем». А твоя невеста? уточнил Айрат. Она явно сидеть сложа руки не будет. Я ей сегодня же напишу письмо, вздохнул король, задумчиво посматривая в окно. А если что, подыграю. На этом и решили. Только у советника был еще один вопрос: как быть? Брать с собой Киру или нет? Айрат первым покинул кабинет Инварда. Хотя и задержался на пороге, но друг лишь отрицательно качнул головой и показал руку, на которой была защита. Советник был безумно благодарен Ведьме за такие подарки и обещал сам себе как можно скорее с ней встретиться и поблагодарить. Надо же, сделала все три, не только ему и Кире, но и королю. Постарайся отдохнуть попросил Арац своего друга и пошел в сторону покоев, которые были отведены ему, но запнулся по пути, почувствовав вызов. Неожиданно пробормотал он и открыл портал, чтобы оказаться в небольшой кухне. По ней металась ведьма, его названная мама, что-то ща и бубня себе под нос. Что случилось? Забеспокоился мужчина. Но ведьма ему не ответила, лишь сунула в руки стакан с каким-то зельем. "Домой, тебе надо домой", поторопила она его и сама открыла портал. Советник короля вернулся домой как раз вовремя. В новой кухне прямо на столе спал хранитель. Айра даже магическим зрением пользоваться не пришлось, чтобы понять, кот остался без сил пустой, как будто больше недели работал на износ. Оно и понятно, кухня-то теперь была совершенно новой, да только не такими же жертвами. А вот где тогда Кира? Словно зверь потянул носом воздух и безошибочно пошел в нужном направлении. Помощница сидела на полу, бледная, с синими губами, тряслась как лист на ветру. Ваши эксперименты до хорошего не доведут. Злость и беспокойство смешались в советнике воедино. Он быстро опустился рядом с той, что стала ему очень дорога, и вдруг неожиданно принял важное для себя решение. Заберет он ее с собой, пусть сидит в квартире, которую будет скрытно снимать себе советник. Пусть ждет его с заданий. Да, это опасно, но не опаснее, чем здесь. Они же меры не знают. Его помощница и хранитель стараются так угодить, что совсем забывают о последствиях. "Пей грубее, чем планировал", сказал советник и поднес к губам уже чуть остывший отвар. "Нет, ведьму надо не просто благодарить, а сюда перевозить, чтобы присмотрела за этими экспериментаторами. Спасибо." Кира сделала несколько глотков и добавила: "За подарки и за то, что ты такой". Айрат даже наклонился еще ниже, желая дослушать. Но Кира уже спала, испортив такой удивительный момент. Но советник точно знал, что для этой милой, и хрупкой красавицы он значит намного больше, чем кажется на первый взгляд. Да и все эти изменения в доме Они ведь не потому, что так надо, а потому, что Кира прониклась этим местом, неосознанно заполняет собой все вокруг, делает так, как ей хочется. Всеми своими действиями несет в себе уют и свет. Айрат давно поймал себя на мысли, что хочет возвращаться в дом, хочет заходить в него не через портал, а через дверь, чтобы его встречали, чтобы к нему бежали. Ну, хотя бы тот же самый хранитель в виде кота. Однако Эрад знал, что и Кира его будет встречать так же, будет рада ему в любое время. Подхватив девушку на руки, мужчина вернулся в кухню и положил свою широкую ладонь на огромный черный лоб хранителя дома. Спустя несколько секунд веки его дрогнули, и желтые глаза открылись. Больше вы ничего не меняете строго предупредил советник Пока вдвоем полностью не восстановитесь. Спасибо, широко зевнул хранитель. А можно я в комнате на чердаке один сегодня посплю, а? Так хочется растянуться. И, не услышав ответа, исчез, словно его и не было. Хитрец Улыбнулся Эрад, поднимаясь на второй этаж. А когда открыл дверь своей комнаты, то увидел и кровать расстеленную, и еще одну подушку, и даже ночное платье для Киры. Умный хитрец. Мужчина чуть слышно рассмеялся и уложил Киру на левую часть кровати, ближе к окну. Плотно закрыл шторы и стал думать, как бы девушку переодеть. Ой, иди уже в душ возмутился хранитель, появляясь в комнате, как будто не знаешь, с чего нужно начать, Все приходится делать самому. Не ворчи, попросил Айрат. А как вас еще друг к другу подтолкнуть? Одна вздыхает и тайно тобой любуется. Любуется? переспросил советник. Угу. Я ей нравлюсь. Айрат перевел взгляд на кровать, где крепко-крепко спала его помощница. Кот же сделал жест лапа морда и закатил глаза. Любит она тебя, любит. Советник застыл как изваяние. Пока кот с помощью магии переодевал свою любимую и дорогую хозяйку так, чтобы не смущать некоторых, Арат просто не мог поверить в то, что услышал. Хранитель же, оставшись довольным результатом, сел удобнее на кровать и внимательно стал рассматривать хозяина. Ну чудак, в самом деле. Не веришь? прошипел хранитель, но так, чтобы немного вывести из себя мужчину. Верю. послышался уверенный ответ. Тогда иди в душ и спать. Кот снова зевнул, потянулся, выставив вперед лапы снушительными когтями. И я пойду спать. Мужчина на тяжелых ватных ногах добрался до ванной комнаты, плотно закрыл за собой дверь и навалился на нее спиной. Глаза сами собой закрылись, а улыбка растянулась на лице. Только на этот раз это не был чудовищный оскал которым советник привык всех пугать. Нет, лицо его преобразилось, стало мягче. А когда мужчина открыл глаза, то там столько всего было: нежность, привязанность и надежда. Теперь то он в два раза быстрее совсем разберётся, что будет идти на покой и посвятить себя прекрасной помощнице, что смогла приручить Такого одинокого и одичавшего зверя, как он. Что там хотела Кира? Соседние участки для сада, будет ей и сад, и беседка, и даже фонтан, Все, что пожелает. Ну и, конечно, советник покажет ей этот мир, свозит самые яркие и живописные места. Размечтавшись, мужчина даже позабыл счет времени. Но опомнившись, умылся, внимательно посмотрел на свое отражение и криво улыбнулся. Я справлюсь, сказал сам себе, снова зачерпывая в широкие грубые ладони холодную воду. Этой ночью Айрат спал как никогда спокойно, ведь его рука крепко прижимала Киру, которая во сне спала как-то слишком беспокойно. И только когда советник ее целовал в плечо или волосы, успокаивалась. Утро для двух влюбленных людей было разным. Один выспался и был полон сил, вторая оказалась разбитой, да еще и с больной головой. Я тебя одного в ту солнечную страну не пущу. Первое, что выдала Кира, когда проснулась и увидела Айрата. Повтори Попросил он, подтадвигаясь к ней ближе, замечая, как болезненно жмурится его любимая. "О да, за заноче эта истина для мужчины пришла. Именно так, любимая. У тебя важное задание в другой стране", пробормотала Кира, внимательно смотря мужчине в глаза. "Да", подтвердила Эрат. А его помощница сама подползла к нему ближе, обхватила своими маленькими ладошками его лицо и уверенно произнесла: "Я еду с тобой, и это не обсуждается". "Вот как?" усмехнулся мужчина, уловив приказные нотки в голосе. "А откуда ты узнала?" "Увидела", призналась Кира, продолжая держать мужчину в своей власти увидела во сне и если тебе кажется подобной бредом то убеди и меня в этом тонкие пальчики накрыли широкие теплые ладони это не бред уже уверенно и твердо сказала айрат и мне интересно что ты видела там во сне не знаю прошептала кира и из ее глаз потекли слезы которые испугали советника намного больше, чем смертельные раны на собственном теле. Я не знаю. Вот тут девушка окончательно разрывелась, бросилась на грудь советника, вцепившись в него руками, сдавливая в своих объятиях, с и прерывисто говоря: "Что-то там будет, и я должна быть рядом". Но я не смогла увидеть, что произойдет. Советник осторожно гладил волнистые густые волосы, прижимался носом к уху девушки, нежно целовал и баюкал в своих руках до тех пор, пока его маленькая и отважная женщина не уснет. Измоталась. Пробормотал он: "Обязательно возьму тебя с собой". Но для начала соберу тебе защиту, самую сильную, самую мощную, чтобы никто и ничто не смогли тебя обидеть. Как только он снова переложил девушку на кровать, и накрыл, то произнес. — "Гриша, ты мне нужен". Кот оказался тут как тут. Свернулся клубком у ног хозяйки, замурчал. И выжидающе посмотрел на советника. Я буду в лаборатории. Сообщи, как проснется Кира. Хорошо. Кивнул кот и все свое внимание обратил на помощницу Арата, отгоняя от нее назойливый сон, в котором она и так уже достаточно увидела.